Глава 56. Я успела заметить, что в письме всего несколько коротких строк. Терн пробежал их глазами за секунду. Кивнул слуге. «Передайте генералу, что завтра мы встретимся в условленном месте». Сделался сумрачен. Потер висок, словно у него внезапно разболелась голова. «Аги», — тихо сказал он. В его голосе не было угрозы, но мне немедленно захотелось сбежать и спрятаться, как нашкодившей маленькой девочке. «Что?» — тоненько спросила я. Он поднял на меня темный взгляд. «Ты знаешь, о чем это письмо?» Я, пожала была плечами, откуда, но сташевалась, потупилась. «Возможно, король хочет встретиться?» Я попросила отца. «Ты ведь говорил, что хочешь увидеться с нашим правителем?» Я пыталась помочь. Он вздохнул. «Ты пыталась помочь», — повторил он терпеливо и устало. «Агата, думаешь, я не смог бы организовать эту встречу, открыв свое настоящее имя?» «У меня внутри похолодело. Я поняла, что натворила. Некие люди давно разыскивают ректора пропавшей академии. Не просто так он скрывался все эти годы. Это опасно, смертельно опасно». Повинуясь порыву, я схватила терна за руку. «Ничего, не езди! Отец никому не скажет!» Мой колдун улыбнулся кончиками губ, провел ладонью по моей щеке, заправил за ухо выбившуюся прядь. «Нет, Аги, теперь уже поздно. Я должен поехать. Возможно, все к лучшему. Прошло столько лет, что сейчас, вероятно, никто меня не ищет. Правитель сменился. Люди состарились и оставили свои посты. Он задумался, глядя поверх моей головы. «Это шанс все изменить. Когда, если не сейчас?» Терн говорил так, обреченно. «Я готова была взвыть от ужаса, что же я натворила? Глупая! Глупая! Терн! Я обняла его, прижалась, потому голос прозвучал глухо. «Я еду с тобой!» «Нет, Аги, мы с твоим отцом поедем верхом. Дорога не близкая». Не для юной девушки. Я молчала. Вовсе не из-за трудной дороги он не берет меня с собой, а потому что это слишком рискованно. Неизвестно, чем закончится встреча с молодым правителем. К тому же, у тебя ведь пока нет белянки. Улыбнулся он, слегка отстраняясь, чтобы вытереть мои мокрые глаза. Белянки нет, он прав. Я так и не научилась управлять иллюзиями. Что бы я ни пыталась сотворить, все выходило черным, как смола, черным, как уголь. «Невыполнимая задача. Я упрямо сжала кулаки. Завтра, к твоему возвращению от отца, белянка у меня появится, и я поеду в столицу с тобой». В лице Терно что-то дрогнуло, но он ничего не ответил. На следующий день я стояла на крыльце и с тревогой смотрела, как он уходит навстречу с отцом. Стояла до тех пор, пока высокая широкоплечья фигура не скрылась среди деревьев сада, Потом силуэт Тёрна мелькнул еще на дороге, ведущей к городу. Сердце заходилось в тоске. «Что же со мной станет, когда я буду провожать его в столицу? Я должна была во что бы то ни стало обуздать эти непослушные иллюзии, сотворить белянку. Тёрн увидит, как я усердна, как упорно в своем стремлении, поймет, что я уже не бестолковая девчонка, и возьмет меня с собой. Во всяком случае, полтора мага все таки лучше, чем один». Кто знает, вдруг и я пригожусь. Я сбежала со ступеней на лужайку перед домом и сразу же начала тренировки. Иллюзии, подумаешь, ничего сложного. В теории я все знала отлично. На всякий случай я принесла с собой учебник второго курса. Учебник с колючим вензелем вместо имени автора. Вот так, мой любимый муж, ты мне помогаешь, даже не зная этого. Предложения на страницах книги превращались в голос в моей голове. Терпеливый и спокойный голос Терна. Воображение здесь необходимо, но одного только воображения недостаточно. Надо вложить частицу своей жизненной силы, капельку души. Ладно, начнем с простого. Цветок. Он маленький и яркий. Я отлично представляю, как выглядят цветы. Пусть будет маргаритка. Желтая маргаритка. Когда я была девочкой, на клумбе рядом с домом росли маргаритки, не мы с Адой, тогда совсем крошки, любили ухаживать за ними, часами возились в земле, так что нянечка, оттирая наши чумазы и мордашки, звала нас не иначе, как заморашками. «Маргаритка». Я зажмурилась и ощутила в сомкнутых ладонях нежные лепестки. Сколько раз я трогала их пальцем, пачкаясь в пыльце. А вот и стебелек, короткий, неровно срезанный, я почувствовала, что моя фантазия обрела плоть, открыла глаза, раскрыла руки и вздрогнула, роняя на землю. Черный цветок. Черные цветы, черные бабочки, черные камешки, черные, черные. Я давно потеряла счет иллюзиям. Я совсем обессилила и едва стояла на ногах. Пальцы горели огнем. Слишком много магии я сегодня пропустила сквозь них. Но я не сдавалась и с тревогой поглядывала на ближайшие деревья вот вот они расступятся выпуская терна и это будет означать что я проиграла черная птичка вспорхнула с моих рук а я упала на колени во влажную траву совершенно истощенная в таком виде меня и застал терн агата что случилось мгновение и я на его руках посмотри на меня аги терн отнес меня в дом напоил взваром Размял мои пальцы, сведенные судорогой от усердия. Он больше не задавал вопросов, сам обо всем догадался. «Ничего не получилось», — прошептала я. «Если ты уедешь без меня, я этого не вынесу, я с ума сойду от волнения». «Поехали», — вздохнул он. «Что же я не сумею защитить свою жену?» «Правда?» Надежда вдохнула в меня жизнь. Я до этого беспомощно пялившаяся в чашку скинул на него взгляд. «Не шутит?» «Нет, Терн не шутил, наоборот. Оставался серьезен». «Когда я шел тебя забирать, тогда, четыре месяца назад, я дал себе обещание, что никогда я ни в чем не буду тебя не волить Ты будешь свободна в своем выборе и в своих поступках. Но сегодня Аги...» Он помолчал и снова потер висок. «Сегодня я едва не изменил своему слову. Я слишком за тебя волнуюсь. Но это не повод. Агата, когда ты сказала про белянку, я обрадовался возможности оставить тебя дома, ведь дело в том... Аги, твои иллюзии всегда будут черными. Что? Беспомощно пролепетала я. Почему? Аги, ты никогда не задумывалась, почему только ты можешь говорить с миражами? Я, признаться, тоже догадался совсем недавно я затрепетала понимая к чему он клонит терн переплел свои пальцы с моими моя драгоценная девочка тот мираж что едва не погубил твою маму стал частью и тебя тоже совсем маленькой частью но ты слышишь их твои иллюзии черного цвета и ни один мираж не сможет проникнуть в твое тело потому что ты сама немного мираж я вскрикнула, роняя чашку. Она разбилась, осколки брызнули во все стороны. «Ну как же, помнишь, когда я бежала к тебе от разлома? Тот мираж меня почти настиг». «Не почти. Он настиг. Я впервые увидел такое. Он ударился о твоё тело, как о закрытую дверь. И только после этого я смог его уничтожить». Вот тогда я зарыдала, вырвалась и забилась в угол. Отпихивала его руки, когда он пытался меня обнять. «Не нужно тебе такое чудовище!» — кричала я, отбиваясь, пока он, мой сильный колдун, не преодолел оборону и не стиснул меня в объятиях. «Мое чудесное чудовище!» — сказал он, целуя меня в кончик носа. «Самое чудесное и хорошенькое из всех!»